Глава третья свою девятку я оставила на парковке народной аптеки, расположенной в цоколе шестиэтажной Сталинки, где жили родители Натальи Басмановой. Оказалось, что тар пластмет находился почти напротив, только на параллельной улице. Был ли между ними проход напрямую, обнаружить с первого взгляда не удалось. Во всяком случае, на машине мне пришлось сделать полукруг. Двор был огорожен железобетонным забором. душевно разукрашенным любителями граффити. В общем, я попала в обыкновенный Тарасовский дворик, тихий, уютный, находящийся в самом центре города. Конечно, бывают дома получше, с видом из окон на набережную Волги, а бывают и во много раз хуже. Настоящие трущобы на рабочей крестьянской окраине. Оглядевшись, я пошла вдоль этого забора мимо детской площадки с качелями, металлической паутиной и деревянными грибочками. потом наткнулась на кирпичную стену, также художественно оформленную местными живописцами, и, обогнув ее, попала к фасадам четырех гаражей. Вероятно, в одном из них и произошло кровавое преступление. Внутреннее чутье подсказывало, что в крайнем слева, хотя Басманов этого не уточнял. В одном Андрей Георгиевич оказался прав. Место действительно было безлюдное и непросматриваемое из окон. Просто идеальное для убийства. Моего клиента очень волновал вопрос, зачем Наталья сюда пришла. Мне это, разумеется, тоже было интересно, но, в отличие от Басманова, находящегося в полном недоумении, я легко придумала несколько причин, по которым его жена попала в гараж. Одна версия, уже высказанная мной безутешному вдовцу, такова, что Наталья хотела побыстрее вернуться домой на отцовской машине, показалась ему нелогичной. Тем не менее, я не спешила отказываться от нее. Подумаешь, что супруги договорились созвониться. Может быть, у нее мобильник сел, а оставаться на вечеринке было уже не в моготу. Да, она выпила, но если в кошельке есть деньги, то это совсем не проблема. Пусть Басманов взяток не берет, но ДПСники-то это делают. И с превеликим удовольствием. К тому же еще не факт, что ее бы остановили и стали к ней принюхиваться с особым пристрастием. Я попыталась вспомнить, когда мою девятку в последний раз тормозил дорожный патруль. Около двух недель назад и даже больше. Ладно, в конце концов Андрей Георгиевич лучше знал свою жену. Возможно, она на самом деле не собиралась садиться за роль. Как насчет других версий? Да сколько угодно. Назначила здесь кому-нибудь свидание. Или хотела кокаинчика подальше от посторонних глаз понюхать. Смело. Но не так уж невозможно. Хотя Басманову это уж совсем не понравится. Вопрос о том, зачем Наталья сюда пришла, был все-таки второстепенным. А главным я считала два других — кто и почему ее убил. Само место преступления натолкнуло меня на мысль, что убийство могло быть непреднамеренным. Какой-нибудь отморозок просто увидел в глухом закутке молодую красивую женщину. И в его башке, не обремененной рассудком, созрел молниеносный план об или грабеже сумочки и ювелирных украшений. Правда, Басманов сказал, что ограбления не было, вспомнила я. Но борьба была, потому что одежда на Наталье оказалась порванная. Об изнасиловании или его попытке Андрей Георгиевич умолчал. Это понятно. Не исключено, что негодяя что-нибудь спугнуло, и тот не довел задуманное до конца. Надо будет связаться с Кирьяновым и попросить его раздобыть материалы следствия. Едва я подумала об этом, как почувствовала чей-то взгляд. Оглянувшись, увидела мужчину лет 55 в очках и с пышными седыми усами. На нем была темно-коричневая рубашка, застегнутая на все пуговицы, но без галстука. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Мне почему-то показалось, что это отец Натальи, Семеряков Владимир Валентинович. Но я не успела заговорить с ним первой. — Вы верно сыщется, спросил он, удивив меня своей прозорливостью. — Как вы догадались? — Мне Андрей звонил и сказал насчет вас. А я в гараж убраться иду. Увидел вас и догадался. Нет. И сегодня не смогу зайти. Вот каждый день подойду сюда, постою у ворот и ухожу. Голос Владимира Валентиновича задрожал. На глаза навернулись слезы. Как же это так, а? Кому наша дочка помешала? Именно это я и собираюсь выяснить. Меня зовут Татьяна. Я занимаюсь частным сыском не первый год. «Думаю, что с этим расследованием тоже справлюсь». «Пустое. Наташу уже не вернешь». Семеряков обошел меня и дрожащей рукой поднес ключи к замку. Но открывать так и не стал. «Если милиция по горячим следам найти убийцу не может, разве вам это под силу?» «Понимаете, Владимир Валентинович, в милиции и прокуратуре сразу несколько дел в производстве, а я сосредотачиваюсь на одном. Позвольте, я открою гараж». Все-таки внутреннее чутье меня не подвело. Гараж, где произошла трагедия, оказался крайним слева. Семеряков еще немного поколебался и отдал мне ключи. Я открыла замок и толкнула дверь внутрь. Широкая полоска света разделила на две части темное пространство гаража. Мои глаза сначала наткнулись на заднее стекло Нивы, забрызганное кровью. Затем я инстинктивно опустила взгляд на бетонный пол и увидела очерченное мелом место, где лежал труп Натальи. «Там вымыть все надо», — сдавленным голосом сказал Владимир Валентинович. «Но я не могу. А Нелли, Наташина мама, тем более. Она даже разговаривать перестала, лежит и смотрит в потолок. Я вполне понимала Семеряковых. Зрелище действительно было не для слабонервных. Даже меня бросило в леденящий пот. Хотя мне доводилось не раз осматривать не только место кровавого преступления, но и сами трупы». Нормальный человек не может относиться к смерти равнодушно». «Ей нанесли глубокое ножевое ранение. Смерть наступила мгновенно», — сказал Владимир Валентинович, так и не решаясь зайти в гараж. «Можно я здесь все осмотрю?» «Смотрите, милиция тоже что-то искала, но вроде бы ничего не нашла». Я включила в гараже свет и стала внимательно разглядывать бетонный пол. На нем не оказалось ничего интересного. «Скажите, Владимир Валентинович, а машина была закрыта?» — крикнула я Семерякову. «Да, и ворота закрыты, и снаружи, и изнутри». «Наверное, она вошла через калитку, а следом зашел кто-то другой и ударил ножом в спину», — предположил отец погибший. «Андрей Георгиевич сказал мне, что Наталья, возможно, сопротивлялась, потому что платье было порвано». «Так-то оно так, но вот вырванного кусочка от платья здесь не нашли. И каблука одного тоже». Может быть, Ирод с собой их унес? А может быть, он напал на нее где-то в другом месте. Она вырвалась, хотела здесь укрыться, но он ее выследил. За разговором Семеряков переступил через свой страх и зашел в гараж. Он тупо смотрел на очертания трупа своей дочери. В его глазах уже не было слез. Мне показалось, что Владимир Валентинович находился в какой-то прострации, поэтому задавать ему сейчас какие-то вопросы было глупо. Я думала над его последними словами, над тем, куда делся каблук и клочок вырванного платья. «Неужели убийца был еще и фетишистом?» — спросила я себя. «Нет, обычно они трусики коллекционируют, а не сломанные каблуки. Хотя все может быть». «Мы с Нелли только и думаем о том, как это произошло», — подал голос Семиряков. «Знаете, какой вариант кажется нам наиболее вероятным? Допустим, Наташа наскучила на вечеринке, и она решила зайти к нам в гости». По дороге к ней пристал маньяк. Она от него сумела вырваться, а домой идти в рваном платье постеснялась. Вдруг соседи бы встретила. Она ведь очень трепетно относилась к своему внешнему виду. Поэтому решила укрыться в гараже. Может, позвонила бы оттуда нам или мужу. Дальше я вам уже говорил. Версия насчет маньяка показалась мне вполне правдоподобной. Только с одной поправкой. Зайти к родителям она, скорее всего, не постеснялась. А почему-то решила, что укрыться в гараже будет безопаснее. Но просчиталась. Скажите, Владимир Валентинович, а есть ли проход напрямую от тарпластмета в ваш двор? Раньше был, а теперь нет. Забор поставили. Хотя пацаны, конечно, сигают туда-сюда. Там за углом кирпичный забор пониже. Я на машине по Хвалынской ехала, потому что движение одностороннее. А если пешком идти, то где ближе? По Хвалынской или по Горького? Практически одинаково, разница в двух-трех минутах. Наташа обычно по улице Горького ходила. Она у нас единственная дочь была. Как мы радовались, что замуж удачно вышла. Три месяца только прожила с Андреем и ушла от нас от всех навсегда. Я жив, а дочки больше нет. Это как-то в голове не укладывается. Я вас очень прошу, вы все вопросы мне задайте, а Снелли говорить не надо. Не бередите ее душу. «Владимир Валентинович, скажите, чем занималась ваша дочь в свободное время?» «То есть? Может быть, она в бассейн ходила? Шейпингом занималась или чем-то еще?» — пояснила я. «Нет, у нее семья. Не до кружков. Это все в далеком прошлом. Других вопросов к Семерикову у меня пока не было. А вот одна просьба созрела. Несколько секунд я колебалась. Обращаться ли с ней к убитому горем отцу? Но потом все-таки рискнула». «Владимир Валентинович, давайте кое-что проверим». «Как это?» «Что?» Немного испугался Семеряков. «Мы сейчас выйдем. Затем я только перешагну через железку, а вы сразу же, не заходя, ударите меня со всей силы по спине кулаком». После минуты раздумий Семеряков согласился. Несмотря на то, что мне удалось удержаться на ногах, я смогла мысленно спроецировать падение и уже не сомневалась, что первая встреча жертвы и преступника при которой сломался каблук и вырвался клочок от платья, произошла где-то в другом месте, а здесь состоялась неожиданная развязка. «Почему неожиданная?» — спросила я себя и тут же ответила. «К преступнику не встают спиной. Если Наталья открывала гараж, значит, была уверена, что рядом никого нет. А может, она знала нападавшего? В первом случае злодей мог неожиданно спрыгнуть с забора или подъехать на машине». Возможно, она слишком долго возилась с замком, не рассчитала время и оказалась в ловушке. А во втором случае преступников было по меньшей мере двое. Но Наталья об этом не догадывалась. Допустим, кто-то ее пас, а потом нанес удар. Такое возможно, но маловероятно. «Ну что, эксперимент чем-нибудь помог?» — прервал мои размышления Семеряков. «Да, он подтвердил вашу версию. Думаю, вы ошиблись только в одном. Злодей не заходил в гараж». Он нанес свой удар, находясь на улице, поэтому милиция не нашла внутри никаких следов. Если это было убийство с целью грабежа, то драгоценности остались при Наталье только потому, что преступника что-то спугнуло. Допустим, он услышал шум подъезжающего автомобиля и временно отказался от своих планов, прикрыл дверь, намереваясь вернуться, а сам перемахнул через забор. «Не всякий человек сможет это сделать». Семеряков, оценивающий, посмотрел на забор. В том-то и дело, что речь идет не о среднестатистическом человеке. Убить намного сложнее, чем перепрыгнуть через забор. Вот, смотрите, на вашем гараже есть кирпичные выступы. Одну ногу ставишь сюда, вторую сюда, подтягиваешься и через несколько секунд уже вне поля зрения. Я вполне могла бы продемонстрировать, как это делается, но не хотела пачкать новый костюм. Вы правы. Возможно, как раз Миющенко испугнул его. Это наш сосед. Он-то и обнаружил Наталью. Думаю, если бы все было тихо, то есть вашему соседу не пришло бы в голову открыть дверь, то злоумышленник мог бы вернуться. А так, находясь по ту сторону забора, он слышал звонки в скорую и в милицию. Интересно, опергруппа такую версию не рассматривала? Не знаю, я был как в бреду. Хотя они удивлялись, что нет следов, и даже предположили, что бандит был в бахилах. Какая глупость. Вряд ли убийство было преднамеренным. Владимир Валентинович, я понимаю, что не оригинально в своем следующем вопросе. Но все-таки скажите, у Натальи были враги? О чем вы говорите? Какие враги? Это у крупных бизнесменов или бандитов враги бывают. А Наташа простым бухгалтером работала. А какие у нее отношения с сотрудниками были? Нормальные. Хотя начальница, конечно, строгая была. Придиралась к ней по любому поводу. Знаете, даже не доверяла ей. Баланс сама всегда сводила. Думала, что Наташа не справится. А совсем недавно Костикова ее зуб не отпустила лечить. Пошла на открытый конфликт. Но это так, мелочи. Дочка все равно вскоре на другую работу переходить собиралась. Андрей ее в свое управление брал. Да, он говорил мне об этом. А вообще-то Наташа не конфликтная. Ей всегда всех жалко. Может, чужую вину на себя взять. Семеряков говорил о своей дочери в настоящем времени, будто она была жива. В фирме один дурачок есть, какой-то родственник директора. Так он ей прохода не дает. В любви постоянно объясняется, даже жениться обещал. Наташа о нем часто нам рассказывает. Мать ее спрашивает, что же ты ему не скажешь, что замуж вышла? А она говорит, что надо с уважением относиться к чувствам. Раз любит, то пусть любит. Представляете, Таня, наша дочка думает, что для него это любовь — смысл жизни. Разговаривала я сегодня с этим дурачком. «Его левый зовут, да?» «Точно. Лёва-казинец». «Уж не Лёва ли убийца?» «Пронеслось в моей голове. Он, конечно, псих, но и у них бывают просветы. Вот он и пытался мне доказать, что никуда не выходил, а был у всех на виду, фокусы показывал. А что? Это вариант. Допустим, он достал Наталью на вечеринке своим ухажёрством. Она ушла. Он за ней. Владимир Валентиновича в вы милиции о Лёве рассказывали». Нет, это сейчас к слову пришлось. Татьяна, неужели вы думаете, что это он? Семеряков очень удивился. Похоже, мое предположение показалось ему абсурдным. Я ничего не могу утверждать наверняка, но поработать над этой версией стоит. Возможно, вы и правы, от психа чего угодно можно ожидать. Не будь он родственником Турилкина, не работал бы в фирме. Вы Андрею расскажете о Леве? Конечно, ведь меня нанял Басманов. и уже сегодня вечером я должна отчитаться о проделанной работе. «Татьяна, тут вот какое дело!» — Семеряков замялся. «Я не знаю, как вам об этом сказать, вопрос очень деликатный. Владимир Валентинович, говорите, как есть. Я постараюсь войти в ваше положение». Дело в том, что Андрей очень ревнив. Он разошелся с первой женой, потому что приревновал ее. Даже ребенок, сын, не остановил его от развода. Я, конечно, не знаю всех тонкостей, Возможно, она действительно ему изменяла. Но Андрей мог, по-моему, и напридумывать себе лишнего. На свадьбе Наталья с моим младшим братом танцевала. Он из Тюмени специально на торжество приехал. Так Андрей чуть ему по физиономии не съездил. Еле конфликт уладили. Конечно, Басманов хорошая партия для нашей дочери. С положением любит ее. Но вот ревнивый. Наталья очень красивая, вся в мать. На нее многие заглядываются. Я к этому всегда очень спокойно относился, а вот Андрей... Словом, мне бы не хотелось, чтобы он плохо думал о нашей дочери. Мало ли что ему в голову взбредет. Знаете, о мертвых принято говорить и думать хорошо. Семеряков немного помолчал, а потом добавил. Татьяна, вы только не считайте, что мы с Нелли Андрея подозреваем. Будто он мог из ревности. Наша дочь вышла замуж по любви и не давала поводов для ревности. Вы не подумайте. Нет-нет, я так не подумала. Успокоила я Владимира Валентиновича. Хотя на самом деле в моей душе что-то сработало против Басманова. А может, это действительно он? Нет. Тогда зачем ему меня нанимать? Глупости все это. Басманов мой клиент. Он платит мне деньги, поэтому я должна быть с ним откровенной. Хотя Семерякова тоже понять можно. Немного подумав, я решила, что смогу найти в данной ситуации компромисс. «Владимир Валентинович...» Я не стану заострять внимание Басманова на чувствах Лёвы. Для начала ограничусь сообщением о том, что на вечеринке был психический, поведение которого может быть непредсказуемо. Спасибо. Знаете, Татьяна, а ведь благодаря вам я смог переступить через себя и зайти в гараж. Пожалуй, сегодня я смогу заняться здесь уборкой. Я на всякий случай дала Семерикову свою визитку. И на том мы расстались. Нет, сразу садиться за руль своей девятки я не собиралась. а решила пешком обойти квартал, ограниченный улицами Советской, Хвалынской, Пушкина и Горького. Этот маршрут мог натолкнуть меня на какую-нибудь свеженькую идейку, а может быть в какой-нибудь подворотне нашелся бы сломанный каблук. Несколько дней назад в Тарасове был ураганный ветер, после которого дворники еще не успели навести порядок. В поле моего зрения попалось бесчисленное множество пивных банок и пластиковых бутылок, от всевозможных прохладительных напитков. Упаковки от чипсов, сухариков, орешков и шоколадных батончиков, окурки, пуговицы и даже юбилейная монета в 10 рублей, которую я, не поленившись, подняла. Каблук же так и не обнаружился. Оказалось, что я беседовала с Семиряковым около двух часов. Владимир Валентинович, к счастью, не ограничивал меня во времени и выдал необходимую информацию. Итак, появился первый подозреваемый. имеющий психиатрическую патологию кладовщик Лёва Казенец, родственник директора. Когда я проходила мимо Тарпластмета, был уже седьмой час вечера. Поэтому побеседовать с кем-нибудь, например, с Михаил Петровичем, о Лёве не представлялось возможным. Фирма была уже закрыта. Я пошла дальше. На втором полукруге уличный мусор был такой же. Банки, бутылки, упаковки. Исключения составляли стоптанная детская сандалия, лежащая на газоне в траве, и старенькие кроссовки приблизительно 44-го размера, стоящие около входа в магазин «Фристайл». Вернувшись к «Девятке», я решила позвонить подруге Наталье, Веронике Громушкиной, которая, по словам Басманова, жила неподалеку от семеряковых.